От автора. Я благодарна всем авторам многочисленных путеводителей по лондонскому Тауэру. В похоронных портретах вестминстерского аббатства под редакцией Энтони Харви и Ричарда Мортимера прекрасно описаны любопытные экспонаты музея хотя изложенная там история с чучелом попугая герцогини Ричморта и Ленокс, конечно, вымышлена. Бесценным источником информации для меня послужила и прекрасная книга Даниэля Хана «Зверинец Тауэра. Удивительная и правдивая история королевской коллекции диких зверей». Выражаю также свою благодарность доктору Элайдже Беру, моему суперагенту Грайне Фокс и всем сотрудникам издательства Доббелдэя. При написании этого романа ни одно животное не пострадало. Посвящается Джоан. Эпиграф. О характере человека можно судить по его отношению к животным. Эммануил Кант. Конец эпиграфа. Действующие лица. Бальтазар Джонс. Бифитер, смотритель королевского зверинца в Тауэре. Отец Милана. Собиратель образцов дождевой воды. Геба Джонс. Жена Бальтазара. Работает в бюро находок лондонского метро. Миссис Кук. Черепаха Бальтазара и Геба, которой 181 год. Самая старая черепаха в мире. Артур Кэтнип. Невысокий мужчина, билетный контролер в лондонском метро. Преподобный Септимус Дрю. Капеллан Тауэра сочинитель эротической прозы, влюбленный в одну из обитательниц Тауэра. Руби Дор, хозяйка Тауэрской таверны Джин и Дыба, у нее есть своя тайна. Валерия Дженнингс, экстравагантная сотрудница Гебе в бюро находок, обожает малорослых мужчин. Смотритель воронов, неприятный тип, ухаживает за воронами. Сэр Уолтер Рейли, бывший узник Тауэра, Самый беспокойный из призраков. Главный страж. Строгий начальник бифитеров. Освин Филдинг. Конюши Королевского двора. Сэмюэль Крэпер. Постоянный клиент бюро находок лондонского метро. Йомен Гаулер. Заместитель начальника бифитеров. По ночам его пугает призрак Рейли. Бифитер? популярное прозвище гвардейцев, которые охраняют Лондонский Тауэр. Они несут свою службу, защищая ворота и охраняя государственных преступников с самого основания крепости со времен короля Генриха VIII 1509-1547 годы. С тех пор королевским гвардейцам Йоминам разрешено носить мундир с королевской символикой, которые они в почти неизменном виде до сих пор и носят. В XVI-XVII годах В веках в обязанности команды бифитеров под началом лейтенанта входило пытать заключенных полный и правильный титул бифитеров — Йинская стража дворца ее величества и крепости тауэр и телохранители высочайшей особы Их куда менее звучное прозвище бифитер появилось, вероятнее всего в XVII веке когда стражникам в обязанности вменили пробовать мясные блюда с королевского стола примечание бифитер буквально поедающий говядину, мясоед. Конец примечания. Сами они до сих пор предпочитают называться Йоминской стражей. Вот уже несколько веков подряд именно они показывают Тауэр посетителям. Первые гости приходили по приглашению членов королевской семьи или правительства, однако, согласно архивным записям, уже в середине 17-го столетия люди были готовы платить за разрешение осмотреть крепость. В 1838 году в Тауэре ввели фиксированную входную плату и начали печатать путеводители и билеты. Через три года ежегодное число посетителей возросло с 10,5 до 80 тысяч. Именно тогда йоменские стражи официально превратились в экскурсоводов. В наши дни стражники Тауэра не только охраняют крепости и проводят экскурсии, но также участвуют в коронации, похоронных церемониях, параде лорд-мэра и других государственных мероприятиях и благотворительных акциях. В Йоминскую стражу принимаются вышедшие в запас младшие офицеры, безупречно прослужившие Ее Величеству не менее 22 лет.